Хочешь построить корабль? Увлеки людей стремлением к бесконечному морю. Рубен Арутюнян, председатель совета директоров Хендерсон. На деловых мероприятиях меня часто спрашивают, каким вы видите бизнес Хендерсон в будущем? Безусловно, мой опыт зависит от аудитории, события и того, насколько развернутым он должен быть. Но об одном я говорю всегда. Высокий уровень доверия — к бренду – один из ключевых факторов развития нашего бизнеса. Какой бы эффективной ни была компания, какую бы амбициозную стратегию она ни имела, без высокого уровня доверия к бренду со стороны клиентов и сотрудников, она не может рассчитывать на успех в долгосрочной перспективе. Неудивительно, что в Хендерсон доверие является одной из ключевых ценностей и лежит в основе корпоративной культуры. Но доверие не приходит в компанию просто так. Его не привнесет даже самый квалифицированный внешний консультант. Нельзя просто объявить сотрудникам, что с завтрашнего дня все будет по-другому. Чтобы создать такую культуру доверия, нужно потратить много времени и сил. Первое зерна доверия сеет ее лидер, и постепенно оно пропитывает компанию насквозь, проникая во все слои управления бизнесом и становясь ключевой ценностью. Сначала все члены команды начинают доверять друг другу, потом это распространяется на бизнес партнеров и клиентов. Любой бренд — это в первую очередь обещание. И чем больше доверия к бренду, тем больше у его клиентов уверенности, что эти обещания — не пустой звук. Такие бренды развиваются быстрее, и доверие в таком контексте становится понятием «экономическим». Поэтому неудивительно, что компания Хендерсон всегда легче других переживала кризисы и быстрее всего росла именно после них. Тяжелые времена делали нас сильнее и давали дополнительный импульс для развития бизнеса. Оглядываясь назад, можно вспомнить множество конкурентов, которые в сложные периоды сходили с дистанции. К сожалению, испытания не только закаляют компании, но и меняют конфигурацию рынка. По прогнозам экспертов, сделанным в 2019 году, 40% компаний из списка Fortune 500 к 2025 году прекратят свое существование. Они либо будут поглощены, либо уйдут с рынка. Такая нестабильность связана не только с очень высокой скоростью изменений в экономике, но и с участившимися мировыми и локальными экономическими кризисами. А в 2020 году наложилось еще и... Пандемия COVID-19. Бизнес часто сравнивают с искусством, потому что в нем всегда есть место творчеству. Компании необходимо не только предвосхищать события на рынке, но и создавать такие события и быть в авангарде изменений. Другими словами, компании важно оставаться востребованной, невзирая на любые изменения во внешней среде. Мне нравится известное выражение о качестве бренда, качество. Это когда клиент возвращается не для того, чтобы вернуть приобретенный у вас продукт или услугу, а для того, чтобы сделать новую покупку. И тот факт, что более 90% наших покупателей являются постоянными, говорит о доверии и любви к бренду и, конечно, является важнейшим источником его развития. Путь в бизнесе похож на дорогу, по которой вы идете к намеченной цели. Восточная мудрость гласит, когда не знаешь, куда плыть, не имеет значения, откуда дует ветер. Несмотря на все невзгоды и трудности, нужно четко представлять свою цель, стремиться к ней и оставаться ей верным. Но дойти туда без дружной команды профессионалов и единомышленников невозможно, да и неинтересно оказаться на вершине одному. Мировая практика подтверждает, что только 10% вновь созданных компаний выживает через 10 лет с момента создания, и лишь единица становятся лидерами рынка или лидерами в своих узких нишах. Сегодня спустя 25 лет работы на российском рынке модного ритейла, салоны Дома моды Хендерсон открыты в 160 торговых центрах в 60 крупнейших городах по всей России, от Калининграда до Владивостока, от Мурманска до Пятигорска. Развитие Хендерсон связано с мегаполисами. Все мы прекрасно понимаем, что город не самая комфортная среда для жизни. Скорее, это место для работы и лишь изредка для отдыха. Люди здесь испытывают постоянный стресс, шум и плохая экология, автомобильные пробки, вечные цей-нот и слабые социальные связи. Понимая все это, Хендерсон прилагает много усилий для создания уютной. И комфортной атмосферы для команды сотрудников в центральном офисе для клиентов во всех наших салонах дизайн магазинов хендерсон обеспечивает удобный и комфортный шопинг торговые залы оборудования выдержаны в экостиле в интерьере используется натуральное дерево и теплый свет а приятная расслабляющая музыка дополняет образ разумеется мы делаем все чтобы посетители выходили из наших салонов с покупкой но даже если они уходят без нее, стараемся, чтобы их настроение было лучше, чем до визита в Хендерсон. Лукдаун, вызванный пандемией коронавируса, подтвердил. В трудные времена компания может оставаться на плаву лишь в том случае, если в ней создана атмосфера взаимного доверия. Вся команда сотрудников Хендерсон в этот период поддерживала бизнес-компании и верила, что топ-менеджмент прилагает максимум усилий для ее сохранения и мы старались во что бы то ни стало не обмануть ожидания людей. Как бы тяжело ни было компании, когда весь ритейл в России, да и во всем мире, неожиданно оказался на грани банкротства, мы не только нашли возможность полностью сохранить команду, но и разработали программу для обучения онлайн, предоставили удаленный доступ к нашей библиотеке. В итоге, когда локдаун завершился, все сотрудники вышли на работу, обогащенные новыми знаниями, и полные желания использовать их в своей работе. Такая нацеленность на сохранение команды помогла компании быстро восстановиться после кризиса и развиваться дальше более высокими темпами, чем рынок в целом. Мы можем прямо смотреть в глаза своим сотрудникам, и наша совесть чиста. Поддерживали Хендерсон и партнеры около 100 фабрик из России и 14 стран мира, в которых производится коллекция бренда. Во время пандемии многие государства закрыли границы, и доверительные отношения между компаниями и партнерами оказались важны как никогда. Только поддерживая друг друга, оперативно перенося производство из одной страны в другую и обратно, мы смогли достойно пройти испытания. Первый удар пандемии, как вы помните, принял на себя Китай. В стране не хватало средств индивидуальной защиты, и мы помогали нашим партнерам, поставляя им маски, и другие средства защиты, которых им так не хватало. Когда же вирус достиг России, мы сами получили помощь от наших партнеров из Китая. В своих многочисленных книгах по эффективному управлению и развитию организаций доктор Ицхак Адизес пишет, что невозможно строить успешные компании без взаимного уважения и доверия. И при этом всегда подчеркивает, что доверие в организации должно быть на первом месте. Доверие – это миссия и ценности, которые поддерживают эту миссию и разделяются всеми. Общие цели, структуры и процессы, и, разумеется, лояльные и адекватные сотрудники в команде. Уважение – это своевременное выполнение взятых на себя обязательств, ответственность перед компанией и ее клиентами. Когда каждый сотрудник, каждый бизнес-партнер выполняет работу качественно и вовремя, Возникает синергия и формируется новая уникальная ценность, которую непременно оценят клиенты и рынок. Доверие и уважение позволяют сократить издержки компании, экономия ее время, энергию и финансы. У нас в Хендерсон есть своеобразный ритуал. Когда новый топ-менеджер присоединяется к компании, на первой встрече мы обязательно знакомим его с командой руководителей. Каждый из присутствующих представляется и сообщает, сколько лет он здесь проработал. У многих новичков это вызывает одновременно удивление и восхищение, ведь средний стаж в Хендерсон у большинства менеджеров 10 лет. Одна из сильных сторон компании – ее мультикультурность. Сегодня у нас трудятся люди из 14 стран Европы, Америки и Азии. Мы верим, что создаваемая атмосфера уважения и доверия Позволяет Хендерсон привлекать лучших профессионалов рынка не только из России, но и из-за рубежа. Как говорится, если ты хочешь построить корабль, не надо созывать людей, чтобы все спланировать, разделить работу, достать инструменты и рубить деревья. Надо увлечь их стремлением к бесконечному морю. Тогда они сами построят крепкий и быстрый корабль, что на всех парусах помчит их вперед, к новым открытиям и приключениям. Мы стремимся объединять людей вокруг больших идей. Это возможно при условии доверия к лидеру компании и к ее репутации. Доверие в 21 веке остается фундаментом успешного бизнеса.